Глава четвертая Я сразу почувствовал какой-то дискомфорт. Пару секунд мне оказалось достаточно, чтобы понять. В голове появилась странная пустота. Мой не очень разговорчивый друг Альтер всегда находился рядом, готовый в любой момент вмешаться в ситуацию, угрожающую моей жизни и здоровью. Я ощущал его, как... Комфортную легкую тяжесть в затылке, которая действовала на меня несколько успокаивающе. Я знал, что симбиот всегда на страже моей безопасности, а сейчас он по ощущениям как будто сжался и полностью потерял со мной связь. Альтер, в ответ пешна, Тоби ты своего симбиота чувствуешь? Уточнил его мелкого гоблина, который деловито водил Бевгашкой из стороны в сторону, ожидая появления врага. Ня! покачал головой зеленый. Ой, в голове! Тихо, тихо! Нельзя, Бог, делать!» «Дорогая», — повернулся я к жене. Та повернулась. «Как твоя Аурелия поживает?» «Все в порядке», — пожала плечами супруга. «Хорошо, хоть и странно. Чем же симбиот-боец отличается от всех других, раз он срать хотел на любое ментальное воздействие? Почему мы так же не можем? Мне бы психически устойчивый универсал точно не помешал. Блядь, Машка! «Маша, прием! Это папа! Машка, ответь!» Неужели ее тоже накрыло? Это было ожидаемо, и мы сознательно шли на риск, но, блин... «Папа, это Маша. У нас все хорошо, минус два. Эти бараны офигели от нашего маневра, и Бобус успел двоих уничтожить. А мы пока отстреливаемся. И да, поторопитесь, потому что артиллерийскую дуэль мы все равно проигрываем. «Черт, две боевые платформы против хоть и дредноута, но одного. Расклад не очень». «Нужно поторопиться. Перед десантированием мы четко распределили обязанности боевых групп. Как-то так всегда получалось за последнее время, что при абордаже Алекс всегда захватывал руку первым, прекращая сопротивление огнем, нейтрализации главгадов, будь то ангелы, интекты, фараоны или ангелсы. Было очень удобно. Перемалывать несколько тысяч ксеносов на корабле, во-первых, долго, во-вторых, тоже долго. Есть дела поинтересней». Особенно у Императора, который не только защищает, но еще и отдыхает. А война должна быть короткой и победоносной, чтобы время на отдых осталось. Сейчас мы захватили с собой достаточно сил, чтобы расковырять оборону, но сделать это нужно было быстро. Космодесантники клоуна должны были захватить машинный отсек. Ниндзя под командованием Пакли должны были повторить тактику Алекса и взять ходовую рубку. Но я с инквизиторами хотел зайти в пункт управления с другой стороны, чтобы наверняка... Я подстраховался, еще не зная ТТХ нынешнего врага. — Это папа. Сестры ко мне. Браво, виски. Ответьте. Прием. — Папа, это браво. Работаем, — услышал я довольный голос Клоуна. — Ну да, этому лишь бы повоевать. Застоялся коняков в стойле. Сейчас он покажет кому-то Кушкину мать. «Папа, это виски. Выдвигаемся к командной рубке», — доложила новоявленный командир моих спецвойск Пакля. «Девочка справится, я уверен». Вокруг начали появляться розовые инквизиторы, инквизиторши. Почему мне постоянно хочется склонять это несклоняемое слово? Наверное, потому что по канону инквизиторам такие сиськи не положены. «Время срать, а мы не ели!» Я махнул рукой, указав примерное направление движения. «Погнали!» Рептилоиды оказались вполне каноничными тварями. Зелеными, прямоходящими с двумя ногами и двумя руками, сжимающими лазерное оружие, похожее на наше. Правда, их мы встретили попозже. Сначала нам встретились их старшие или младшие. Братья с шестью конечностями. Гребаные крокодилы. Блять! Тоби еле успел отскочить из-за угла, куда он неосторожно выбежал первым. Пролетевший мимо по коридору здоровенный сгусток плазмы слегка подпалил ему задницу, но в целом он остался цел. «Я тебе сколько раз говорил, не лезь поперек, батьки, в пекло!» — дал я ему воспитательный поджопник и сам осторожно заглянул за угол. Перегораживая половину широкого коридора, стояла странная тварюка. «Похоже, дальний родственник нашего бульбулятора» только шестью лапами вместо четырех. Бронированная чешучатая тварь весом за тонну открыла рот и... Я спрятался обратно, ожидая плазменного плевка. Хотя, похоже, он отличался от непрерывного потока плазмы наших бульбичей, которые больше напоминали мифических драконов. Но ничего не прилетело, а раздалось только рассерженное шипение. Я выглянул снова. Эта тварь, видимо, просто ругалась, разевая пасть и шевеляя раздвоенным языком. «А где же плазма?» — подумал я, и тут же увидел летящую в меня ракету. Каким-то чудом я успел отпрыгнуть, дополнительное ускорение мне придала взрывная волна от разрыва сзади. Бухнувшись на пол, я неудачно приложился плечом оппал и зашипел от боли. «Ну что, еще и ракетами придется? — почему-то шепотом поинтересовался у меня Тоби. «Хуетами!» — огрызнулся рассерженный я. «Нельзя так с императором! Будут тут всякие крокодилы, недорезанные, богоподобного меня гонять!» Я проверил ощущение. Альтера со мной все еще не было. Овечка собрала своих штурмовых дроидов и поспешила на помощь забуксовавшему Браво, а я медленно приближался к командной рубке, наконец-то встретив сопротивление. Я решительно подошел к перекрестку, выставил за поворот свой полный P версия 3.0 и нажал на спуск. Я снова ушел от барбанного исполнения своего любимого оружия к первоначальной двуствольной конструкции. Это снизило его вес, позволив мне использовать его одной рукой, оставляя вторую свободной для оружия ближнего боя, а также давало возможность комбинировать боеприпасы на любой вкус и размер. Быстро перезаряжать мой шотган я научился достаточно давно. Небольшой потери скорострельности у меня не было. А еще он выглядел мега круто, очень по-императорски. В данный момент он был заряжен патронами с пункцием, поэтому рвануло знатно. Через пару секунд, выглянув в коридор, я увидел, что крокодил остался без головы. с мыкнул я, довольный собой, и направился к поверженной туши, чтобы осмотреть его поближе. На спине у него обнаружилась целая батарея из плазменных и ракетных турелей, непонятно как, управляемая. Они точно были не автоматические, потому что на дохлой туши они не работали. Странно. Неужели эта жертва, несчастной любви динозавра с муравьем, управляла своим оружием самостоятельно? Не успел об этом подумать, как сбоку открылась дверь, а прямо в меня уперлась еще одна здоровенная зеленая харя. Еще один крокодил пожаловал по мою душу. Я скинул полный «П», но эта тварь молниеносно схватила его зубами и вырвала у меня из руки. Хорошо, что не с рукой. Наверное, это потому, что я держал его правой. Была бы моя счастливая левая, точно бы ее лишился. Ну что ж, значит, по старинке. Пасть крокозавра была захлопнута. Он, как бульдог, вцепился в мой шанган, поэтому жрать прямо сейчас он меня не мог. Этим я и воспользовался. Длины зубочистки как раз хватило, чтобы, проковыряв череп, добраться до крошечного мозга рептилии. Мимоходом я подумал, что сейчас ненароком скосплеил Данди Крокодила. Вот только ящерка мне побольше досталась. Здоровая туша замертво хлопнулась на пол. Полминуты я потратил на то, чтобы вытащить из пасти свое верное оружие. К счастью, повредить его не удалось, а то обидно было бы. Первый раз в бою все-таки. «Ух!» — послышалось рядом. Я вжал голову в плечи, ожидая взрыва. Пиля! выругался гоблин, ожидаемо не получив отклика от симбиота. ня -а -а -а пада Булькнул БФГ, и зеленый шар встретил в лоб прорущую с другой стороны крокозябру. «Мелкий молодец! Мелкий тоже хэдшот изобразил!» Правда, в силу своего оружия голова рептилии исчезла вместе с доброй половиной тела, забрызгав все вокруг зеленой кровью. Я вытер кровь забрызганного забрала шлема и ткнул пальцем в раскрученный труп. «Слышь, ли? а это, часом, не твои родственники? Кожа зеленая, кровь зеленая, такие же туповатые». «Нет, у нас чешуи нет. Мы следующая стадия эволюции», — важно покачал головой гоблин, также вытирая заляпанный шлем. Он просто тер его до тех пор, пока снова не показалась розовенькая пятиконечная звезда. «Звезду видать?» — уточнил он у меня. «Видать, видать!» — улыбнулся я. «А ты где таких слов понахватался? Стадия, эволюция?» «Чтобы победить орков, нужно думать, как орки!» — важно объявил Изра. «Чего?» — удивился я. «Мой комиссар сказал, что Коплинский варбос должен быть умнее орскского варбоса. А у Хмурого, такой, есть книжка. Теперь и у Изра есть книжка». «Изброшибка, умный почет, атака!» Я улыбнулся еще шире. «Нет, так-то дело хорошее. Повышается средняя грамотность населения Вечной Империи. Но что, если им в руки не так книга попадет?» «Например, про где-то написано? Нужно срочно перелопатить библиотеку и убрать ненужное из открытого доступа. Это то знаю я этих зеленых. Не очень умные, но очень сильные» а мне в случае чего потом еще и от них Вселенную спасать». «А что такое геноцид?» «Геноцид?» — удивился я. «Началось. А ты где это слово увидел?» «Это не я, это Бодя», — он сказал. «Мы устроим геноцид оркам и заживьем счастливо. Только геноцид для мужского населения. Женщинам геноцид не нужен. Женщин мы парапотим и будут они нам копленов рожать, больших и сильных, как орки, только коплены». «Вот хитро сделанная розовая жопа», — покачал головой я. «Прилетим домой, я твоего комиссара к себе заберу. На время. На перевоспитание. Гитлер недоделанный, чтобы его... И, блядь, евгеническую программу уже придумал». Мы пошли дальше. И вот там, ближе к рубке, уже встретили тру рептилоидов. Они противно верещали, пуляя налево и направо из своих ружей. Когда один из них снес голову впереди идущему собрату, я еще раз с подозрением покосился на воюющего рядом гоблина. И повадки такие же. Очень странно. С ними проблем было меньше, по крайней мере, мой инквизитор и... Справлялись, перемещаясь внутрь рядов врага и устраивая среди рептилий геноцид. Черт, прилипло слово. Мне было странно, почему застрял клоун, ведь эта чешуйчатая пехота уничтожалась на раз-два. Правда, когда мне по башке прилетело чем-то тяжелым, и я, чуть не потеряв сознание, ушел от следующего удара, я понял, что за существа притормозили моего главного отморозка. Это тоже были рептилоиды с шестью конечностями. Вот только ходили они прямо на двух нижних, а в четырех верхних таскали всякое колющее, режещее ударяющее. Вот таким ударяющим мне и прилетело по затылку. Тройка здоровяков-рептилоидов спрыгнула откуда-то сверху, через открывшийся люк и сразу вступили в бой. Кроме вооружения, они были очень хорошо бронированы, напоминали некий аналог серых рыцарей, только броня была другой системы, более грубая, но более толстая. Мимо пролетел Тоби. Я видел, как один из здоровых жаб в стиле гольфиста взмахнул клюшкой и долбанул моего гоблина так, что тот низенько взмыл над палубой. Ни хрена себе силища! Я выстрелил из полного «П». Первый заряд из пунция снесший голову здоровенному крокодилу, расковырял врагу нагрудник, но ни хрена его не остановил. Второй заряд взорвал его грудь зелеными брызгами, и эта уже мертвая тяжелая тварюка попыталась упасть на меня сверху. Я откатился и увидел, как была разрублена пополам одна из инквизиторш, неосторожно попавшая под мясорубку. После удара по голове я соображал не очень быстро. Но голова второй инквизиторши, подкатившаяся прямо к моим ногам, привела меня в чувство. Во-первых, перед Алексом было неудобно. Я вроде как взял его велосипед на покататься, а сейчас его нагло уничтожают. А во-вторых, это же имперская инквизиция! Она должна всех нагибать, не ее! Я зарычал, откинул стволы шатгана, вытряхнул пустые гильзы и вставил новые патроны. Не сдерживая себя, я вломил дуплетом в разъяренную тварь, вокруг которой танцевали инквизиторы, ища момент для атаки. Получилось как нельзя лучше. Здоровенную тварь я завалил. Третий гат оценив обстановку, бросился ко мне, перекатом уйдя от удара молота, я катнулся обратно. Но по ноге он меня все-таки достал, что-то хрустнуло. Странно, что не левая рука. Рептилия снова бросилась ко мне, и я неожиданно для врага покатился не от него, а к нему. Прямо под ноги. Змах с и духовный металл не подвел. Ступня отделилась от остального тела, и враг упал. Оказалось, что шесть лап имеют свои преимущества, потому что эта сволочь, немало не смутившись, ломанулась ко мне, как бешеный носорог. Но тут проснулись мои сисястые девочки... В смысле инквизиторы... Сразу две возникли в воздухе над бегущим чудовищем и приземлились на его широкую спину, активируя силовые клинки. Это, конечно, не духовный металл, но, попав в сочленение доспехов, они достигли цели. Мертвый рептилоид по инерции проехал еще немного по палубе и остановился в двух шагах от сидящего на жопе меня, замерев. Я показал большой палец. «Отличная работа, барышни!» Девушки кивнули и рассредоточились, контролируя обстановку. Я встал и похромал к Тобе. Кажется, ногу мне все-таки сломали. Но под обезболивающим и в каркасе экзоскелета передвигаться было все еще можно. Зеленый был без сознания, но жив. Оставить его здесь я не мог. Мы своих не бросаем. Я вздохнул. По щеням до рубки еще с полкилометра. Я ворвался в рубку, таща за собой по полу за ногу Тоби своей тяжелой броне, это был очень тяжелый колобок. Еще несколько мегарептилоидов практически остановили мой рейд, но я справился, правда, понеся потери среди личного состава. Если ты видел одну рубку боевой платформы ксеносов вселенных, то ты видел все. Так думал я до последнего момента. Все эти железные твари были на одно лицо, представляя собой роботов с четырьмя-шестью конечностями в зависимости от назначения и кучи мерцающих глаз на железной башке, которые управляют и обслуживают сами платформы, поддерживая функционирование своих систем. Отпустив Тоби, я пинком затолкал его под ближайший стол, убрав его с вероятной линии огня. Поведя стволом влево-вправо, я приготовился отбиваться от любой возможной угрозы и хрени. «Император не только защищает, но и уничтожает всех тех, кто встает у него на пути». А тех, кто не встает, император также перед собой поставит и уничтожит. Вот так. В сумрачной рубке под перемигивание огоньков никого не было видно. Ни двуногих рептилоидов, ни шестиногих родственников. Да и роботов-ангелосов я тоже не наблюдал. Но телепатическое давление продолжалось. Альтера я так и не чувствовал, и источника этой ментальной глушилки тоже не видел. А ведь я рассчитывал обнаружить ее здесь. И еще вопрос то управляет боем и командует кораблем. И освещение было неактивным. Можно сказать, что оно практически отсутствовало, поэтому на черную тень, бросившуюся мне прямо в ноги, я отреагировал в последний момент. Все-таки у моего тела были хорошие рефлексы. Я не успел дернуть ствол оружия вниз, но успел от души приложить тень ногой. В лучших традициях бразильского футбола я поднял вторженца с ноги. Он с противным криком перелетел через всю рубку ломился в здоровенный мигающий шкаф и плавно сполз по нему на пол, мяукнул что-то. «Мяукнув?», что мяукнув «Илай!» — проснулся Альтер. «Здорово, дружище, с возвращением!» — обрадовался я. «Значит, мозговое давление рассосалось, и дело в этой херне, что я только что пнул. Эта херня лежала без движения, и я, держа наготове пушку, медленно приближался, готовый в случае чего аннигилировать засранца на месте. Подойдя ближе. Я прищурился. Черт бы побрал этих ксеносов. На коммуналке они что ли экономят? Не видно ни хрена. На полу, растянувшись, лежал кот. Большой и пушистый кот. Кажется, черно белый Но при таком освещении я не был в этом уверен. Я протянул руку и поднял его за шкирку, разглядывая. У меня был небольшой опыт общения с этими пухнастыми животными с мерзким характером, так что это определенно был он — кот. Кажется, я его немного зашиб. Я потряс его раз, другой, никакой реакции. Тогда я легонько, соизмеряя силы, щелкнул его по носу. Кот чихнул и пришел в себя. Первое, что он сделал, попытался вырваться, но, вися в воздухе, это было сделать проблематично. Кот посмотрел на меня желтыми глазами и сказал, «Тебе конец, человек. Тебе и твоему народу. Наш брат только ждет команды». У меня перед глазами тут же возникли буквы. Внимание! Потеряна связь с информационным полем Вечной Империи. Система переходит в автономный режим. Рекомендуется воздержаться от смерти ввиду временной невозможности воскрешения. Ожидайте восстановления связи. Внимание! Система Вечной Империи отключена. Восстановление связи невозможно. Воскрешение невозможно. У меня мгновенно в голове возникла цепочка ассоциаций. «Моя система вечной войны работает на захваченных ядрах. Ядра расположены на дыне. Братом может быть только одна тварь, мерзкая рыжая тварь». «Сука, мандарин!» — застонал я. «Вот ведь падла! Не зря я никогда котам не доверял!» Интересный фактик при скрещивании орка с гоблином получается, как неожиданно, орка-гоблин, ну или гоблина-орк. Орк-гоблин. Это как гоблина-орк, только орка-гоблин. Правда, есть одна существенная разница. Гоблина-орк хитрый, но сильный, а вот орка-гоблин сильный, но хитрый. Такие дела.